89. Ночь была облачной и темной, а уличное освещение отсутствовало, и мы с большим трудом добрались до железнодорожного переезда, затем направились к площади. «Прости», — сказала Алекс. Она извинялась, как я понял, за своего отца, хотя, в общем-то, я сам его в это втянул. «Все в порядке», — отозвался я. К тому времени, когда мы выбрались на площадь, Гюнтер был практически без сознания. Он многое упустил. Сцена перед нами открылась впечатляющая. По периметру стояли полицейские машины, кареты скорой помощи, жандармы и еще какие-то люди в камуфляже с винтовками. Над нами рассекали воздух лопасти вертолета, его прожектор освещал всю сцену как софит. Но все вокруг казалось каким-то черно-белым. Люди на площади оставались странно неподвижными, словно мы прибыли слишком рано или слишком поздно. как будто режиссер уже крикнул «снято» или только собирался скомандовать мотор. На всем освещенном пространстве двигались только мы. И двигались мы к каретам скорой помощи, призывая на помощь медиков. Те приняли у нас Гюнтера и погрузили его в машину. Потом мы увидели неподалеку небольшую группу людей. В центре стоял Альбрехт с разбитым лицом, рядом с ним Дженнифер, а вокруг несколько вооруженных людей в полицейской форме и в штатском, державших преступников под прицелом. Среди служителей закона я заметил Смит и Иван Страатон и направился к ним. Полицейские хотели нас задержать, но Смит сделал им знак, что все в порядке. Он тоже выглядел немного помятым. Лицо и руки поцарапаны, губа кровоточила». «Это ты отделал, Альбрехта?» — спросил я. Он чуть улыбнулся и кивнул. «Хорошая работа». «Далеко не ушли!» — бросил он. «А где Бэйн?» «Я отправила за ним двух моих лучших людей», — сказала Ван Стратон. «Они поймают его или убьют?» Стоявшая рядом со мной Алекс вздрогнула. «Я бы убил торговца», — без тени юмора сообщил Смит. «Но Ван Стратон хочет, чтобы он предстал перед судом живым». Окинув взглядом площадь, я спросил, почему здесь столько полиции и солдат. «А за это спасибо придурку-агенту из нашей команды, который стукнул в Интерпол, а те подняли на уши местную милицию. Мы бы и без них обошлись», — процедил Смит. С него словно спали невидимые оковы. Это был другой человек». Смит, оказавшийся наконец в своей стихии, мне нужно их разговорить, пока они не опомнились, шепнула Ван Стратон и, обращаясь к стоявшему рядом молодому парню, добавила: зафиксируй все. Затем она вышла в центр круга, где полицейские надевали наручники на Альбрехта и Дженнифер. Подождите, ей наручники не нужны, остановила Ван Стратон полицейских. Потом подошла к Дженнифер и посмотрела ей в лицо, взяв рукой за подбородок. «Скажи, зачем ты это сделала?» «Не будь дурой, Дженнифер! Не разговаривай с ней!» — крикнул Альбрехт. «Ради него ты готова отправиться в тюрьму?» — продолжала Ван Стратен. «Готова пожертвовать своей жизнью?» «Она использует тебя, Дженнифер! Просто держи рот на замке! У них на нас ничего нет!» «Ничего? У нас есть ваш самолет, картины, ваши депозиты на счете...» в швейцарском банке. У нас есть Джеймс Сталли, у нас есть показания Смита и записи ваших разговоров». «Ты и тебе подобные?» — скривился в усмешке Альбрехт. «Думаете, что вы такие умные и хитрые?» «Кто это? Мне подобные?» «Мы вас похороним», — пообещал он. «Еще посмотрим, кто кого похоронит». Холодно ответила Ван Стратон и обратилась к Дженнифер. «Будь умницей, позволь мне помочь тебе». Дженнифер стала что-то говорить, но Альбрехт снова приказал ей замолчать. Затем копы начали надевать на нее наручники и уводить. «Аника», — жалобно произнесла она, оглянувшись на Ван Стратон. — «ты правда мне поможешь? Потому что у меня есть что о нем рассказать». «Заткнись, дура!» Альбрехт рванулся к ней, но полицейский удержал его за наручники, а Дженнифер его уже не слушала. — Хорошо, валяй, слушай ее, вранье. Она же никто, ей нечего предложить тебе, кроме секса. Да и в этом она не ахти. Ведь так, Аника? — У меня есть доказательства, — говорила Дженнифер. — Бумаги. Купчие за много лет. Все, что нужно, чтобы посадить его. — Заткнись! — Завопил Альбрехт, вырвался из схватки полицейского и толчком повалил Дженнифер на землю. Но когда она приподнялась, в руке у нее был пистолет. Она успела вытащить у полицейского, и оружие было направлено на Альбрехта. «Нет, Дженнифер, мы разберемся с ним. Опусти пистолет», — сказала Ван Стратен. «Бесполезная, никчемная шлюха! Ничтожество! Предательница!» — закричал Альбрехт. Потом он обратился к полицейским. «Она меня убьет! Остановите ее!» «Уберите его отсюда!» — крикнула Ван Стратен полицейским, которые уже вскинули оружие и целились в Дженнифер. «Отдай мне пистолет, Дженнифер!» — тихо сказала она и сделала шаг вперед, протянув руку. «Лгунья! Шлюха!» — крикнул Альбрехт. Дженнифер выстрелила, и он упал на спину, а полицейские открыли шквальный огонь. Ван Стратон кричала им, чтобы они остановились, а тело Дженнифер содрогалось на земле. Потом затихло, и тогда копы, наконец, опустили оружие, а Ван Страатен перестала кричать и подошла к ней и обняла. «Боже мой!» Алекс уткнулась лицом мне в шею. «Господи Иисусе!» пробормотал Смит, а затем обратился к молодому парню. «Зафиксировал? Ягер! «Каждое слово на пленке. И здесь...» — ответил тот и поднял свой мобильный телефон, давая понять, что снял видео. Смит мягко положил руку на спину Ван Стратон. «Она ушла!» — произнес он и помог ей подняться. А над телом Дженнифер склонились медики. Альбрехт был ранен, у него кровоточило плечо, ему оказывали помощь. Мы с Алекс, оглушенные выстрелами и потрясенные, смотрели, как Ван Стратон разговаривает со Смитом. «Альбрехт предстанет перед судом», — говорила она мрачно и решительно. «Кроме того, у нас есть Ван Гог, одно из самых важных произведений искусства, похищенных нацистами, и это главное. Мы выполнили свою работу». «И оно того стоило?» — спросил Смит. «Вы ничему не научились, аналитик Смит. Я думала, вы поняли, что эта картина, и каждое украденное произведение искусства представляет собой украденную жизнь». Затем она повернулась к нам с Алекс и произнесла ровным голосом. «Вам, как тем, кто обнаружил картину, нужно будет публично вернуть ее. Вас не будут допрашивать и вообще ничего. Из того, что вы тут видели, никогда не было. Вы понимаете?» Я кивнул. Санитары погрузили Альбрехта в одну машину скорой помощи, а тело Дженнифер в другую. «Я поеду с ним. За ним нужно присматривать». Вздохнула Ван Стратен и повернулась к Смиту. Ты пока свободен. С тобой свяжется. Я обнял Алекс за плечи, и мы вместе со Смитом смотрели, как Ван Страатен, Альбрехт и двое полицейских садятся в машину скорой помощи. Санитар захлопнул дверцу, и машина тронулась с места, прорезав ночь сиреной, как криком».